Подпись «Трамаэро» был набит под завязку, однако Афиле удалось кое-как туда втиснуться. Стражник успел втолкнуть ее внутрь за миг до закрытия дверей. Она не могла и шевельнуться, чтобы не наступить на чью-нибудь ногу. Воздух был раскален, а запах дыхания пассажиров перекрывал даже зловонное дыхание гигантских химер на крыше вагона. Где-то в давке захлебывался плачем грудной младенец. Люди, окружавшие Афилию, выглядели одинаково подавленными. Зачем всех везут в мемориал? Где причина внезапной перерегистрации тех, кто не является коренным жителем Вавилона? Как это связано и связано ли с разрушением ковчегов? Несмотря на тревогу, никто не осмеливался задавать вопросы вслух. Офелия размышляла о том, что вокруг нее наверняка стоят выходцы свиспирала, зефира, карполиса, паламбора, сите, тотема. Все изобретения, которыми пользовались в городе, были делом их рук, плодом их совместных усилий, начиная с этого вот Трамаэро, в котором они сейчас задыхались и который все никак не мог тронуться. Люди были сильно встревожены, но Афилия больше других. Ей с ее поддельными документами и задачей воспрепятствовать вселенскому бедствию уж никак нельзя было проходить перерегистрацию. Отражение в зеркале магазина, то ли реальное, то ли мнимое, потрясло ее до глубины души. Прижатая к застекленной дверце вагона, она разглядывала толпу в панике, суетившуюся на перроне. Какой-то торговец обматывал веревками ковры на своей тележке. Пожилая дама с трудом протискивалась между людьми, таща за собой коляску, набитую детьми. Посреди улицы бестолково метался зебу, мешая проходить людям. И ведь все они бежали не просто так. Квартал оказался на самом краю пропасти, а дальше зияла пустота. Им было страшно и любой из них в этой толпе вполне мог оказаться другим. Внезапно на улице появился робот на велосипеде. В высшей степени оригинальное зрелище. Без Безглазый, без носа и без губы автомат накручивал педали, врезаясь в толпу, а из его живота доносился хриплый голос, записанный на пленку. Выпалываю сорные травы, травы, чищу медную посуду, посуду, кладу заплатки на сандалии, сандалии и никогда не устаю. Нанимайте меня, и вы избавитесь от угнетения человека человеком». Сквозь стекло Афилия встретилась взглядом с мужчиной на перроне. Он сидел на чемодане, явно слишком тяжелым для него, и выглядел загнанным беженцем, не знающим, где он проведет ближайшую ночь. Вдруг, Он крикнул, обращаясь к Афелии и к ее соседям по вагону. «Найдите себе другой ковчег! Оставьте Вавилон Вавилонинам!» Трамаэро наконец, отошел от перона. Афелия чувствовала себя совершенно разбитой. И не только из-за воздушной болтанки. На протяжении всего маршрута она старалась не смотреть вниз, в пустоту под морем облаков» и облегченно вздохнула, когда дверцы вагона раскрылись на площади перед мемориалом. Подняв голову и поправив очки, она обвела взглядом это фантастическое сооружение, напоминавшее одновременно и маяк, и библиотеку. Такое колоссальное, что оно полностью подмяло под себя маленький ковчег, оставив место лишь для нескольких кустов мемозы. Здесь... В его стенах Афилия провела много дней, а иногда и ночей, составляя каталоги, проводя экспертизы, классифицируя материалы, пробивая карточки. Здесь она была почти дома. Гвардейцы Палукса выкрикивали приказы. «Освободите вагоны! Плиз! Пройдите вперед! Плиз! Подождите! Плиз!» Едва пассажиры вышли на перрон, как толпа граждан, уже прошедших регистрацию, ринулась внутрь, чтобы вернуться в город. Каждый из них носил на лбу какой-то странный знак. Афилия словно попала в капкан, угодив в нескончаемую очередь под жгучим солнцем. Как же она завидовала стоявшему за ней дряхлому водолею, который наколдовал себе маленькую тучку над головой. Долго, бесконечно долго стояла она возле статуи обезглавленного солдата, такой же древней, как и все остальное. Мемориал существовал еще в эпоху древнего мира. Тот самый мемориал, где Евлалия Дуаль воспитывала духов семьи. Не здесь ли она встретилась с другим? И не здесь ли они сообща задумали раскол? Мемориал носил следы, Этой катастрофы. Только одна его половина обрушилась в пустоту, но была восстановлена дерзким архитектором, и теперь гордо высилась над морем облаков. Всякий раз, глядя на мемориал, Офилия спрашивала себя, как его творец ухитрился придать этой башне такую устойчивость? И вдруг все исчезло из виду. Порыв ветра прилепил к очкам Афилии. Оранжевый листок с речевкой. «Мы будем пить, мы будем курить, мы не признаем запрета, мы готовы любую бузу заварить, чтобы отпраздновать конец света». Афилия перевернула листовку. На оборотной стороне была напечатана только одна фраза. «Присоединяйтесь к плохим парням Вавилона». «Бесстрашный и почти безупречный погиб» но его сторонники продолжали великое дело своего вождя. Один из стражников вырвал листовку из рук Офелии и приказал «Входите, плиз». Она, наконец, прошла в двери мемориала и, как всегда, в первый момент почувствовала себя совсем крошечной в сравнении с гигантским вестибюлем, с просторным атриумом, Вертикальными воздушными коридорами трансцендиями, читальными залами, висевшими под потолком, глобусом секретариума, парившим под куполом, но кажется больше всего в сравнении с тысячами книжных полок, сокровищницей знаний. Однако едва первое угнетающее впечатление прошло, Афилия ощутила себя возвеличенной всеми этими страницами этими неслышными голосами казалось шепчущими ей, что и она имеет право возвысить свой собственный голос. Длинная людская река разделилась на несколько потоков, которые текли в глубину атриума. Немногочисленные мемориалисты, которых Офелия замечала на верхних этажах, крались на цыпочках, отводя глаза, словно стыдясь того, что это перерегистрация проходит здесь, у них. Афилия стала высматривать среди них Блеза, но сразу поняла, что его тут нет. Бедняга рассыльный был таким невезучим, что его присутствие никогда не проходило незамеченным. Зато здесь обнаружилось множество роботов, которые расхаживали взад-вперед по залу с портативными пишущими машинками. После нескончаемого ожидания настал и черед Офелии. Она невольно охнула, когда разглядела за стойкой тоненькую стройную предвестницу с пышными рыжими волосами, небрежно забранными в конский хвост. «Элизабет!» Она была командиром ее роты предвестников. Афелия ценила своеобразный характер этой молодой женщины – и восхищалась ее умом, но прицала за слепую преданность элите Ковчега. Если поддельные документы Офелии покажутся Элизабет подозрительными, ее нипочем не растрогаешь. «Вот и ты опять?» — спросила она вместо приветствия, когда настала очередь Офелии. «Добро пожаловать к стойке мигрантов Вавилона». Как всегда, она говорила без намека на улыбку. Ее набухшие серые веки нависали над глазами, как абажуры. Веснушкам не удавалось скрыть бледность лица. Сейчас Афелия, долго простоявшая на солнце, была похожа на вавилонянку куда больше, чем она. «Ты не очень-то презентабельна», — заметила Элизабет, указав своей авторучкой на вспотевший нос Афелии. «Да и у тебя вид не блестящий», — отбрила та. Возразить было трудно. Элизабет всегда выглядела неважно. Она недоуменно подняла брови, явно шокированная тем, что Офелия обратилась к ней на «ты», но вспомнила, что та ей уже не подчиняется и позволила себе расслабиться. «Нам запрещен макияж. Мы обязаны выглядеть абсолютно натуральными во время отправления своих обязанностей. Ну-ка, предъяви мне документы, Евлалия. «И я проверю, насколько ты у нас натурально. «А что происходит? Почему нас всех здесь собрали?» «Угу», – протянула Элизабет, оторвав взгляд от документов, которые она изучала. «Светлейшие лорды решили провести обязательную перерегистрацию для всех мужчин и женщин, прибывших на Вавилон меньше, чем 10 лет назад». «И уж можешь мне поверить, их тут видимо-невидимо», — объявила она, флегматично указав на длиннейшие вереницы людей, которым не было конца. «Я добровольно вызвалась помогать. Конечно, временно. Скоро я узнаю, куда меня переводят. Я уже получила несколько предложений». «В данный момент будущая Элизабет волновала Офелию куда меньше, чем ее собственное. Фальшивые документы ей изготовил Арчибальд, как всегда спустя рукава, пришлюпнув в печать не там, где надо. Одного этого уже было достаточно, чтобы разоблачить подделку. «Но почему?» — настойчиво переспросила она. «Почему лорды нас перепроверяют?» «А почему бы им вас не перепроверить?» Такого уклончивого ответа следовало ожидать. Элизабет даже после получения своего последнего звания не входила в число информированных лиц. Однако тот факт, что светлейшие лорды организовали столь масштабные действия на следующий же день после обрушения ковчега, непреложно свидетельствовал. Это не случайное совпадение. Тут явно затевалось что-то недоброе. «Элизабет!» шепнула Офелия, перегнувшись через стойку. «Ты не знаешь, были ли обрушения еще где-нибудь, кроме Вавилона?» «Откуда я могу это знать?» «Ну, ты же предвестница!» По бесстрастной Мине Элизабет Офелия поняла, что не получит ответа. Ей требовался более осведомленный источник, и она оглядела соседние стойки. «А Октавио тоже здесь!» Сейчас Октавио был нужен Афелии не как сын Леди Септимы, принадлежавшей к вавилонской знати, а просто как человек, которому она доверяла. Хотя это было довольно странно, если вспомнить, что они с Октавио искренне ненавидели друг друга во времена их учебы в дружной семье. «Октавио начал работать на полставке в официальных новостях», — ответила Элизабет. «И нам не положено делиться с тобой информацией. Сейчас я...» «Буду задавать тебе вопросы, чтобы пополнить твое досье, а ты отвечаешь коротко и четко». Иофилия подверглась такому допросу, какого досье не знала, когда она прибыла на Вавилон. С какой целью здесь поселилась? С какого ковчега пожаловала? Каким семейным свойством владеет? Каково ее нынешнее место работы? Имела ли судимости? Страдал ли кто-нибудь из ее родственников заболеваниями, инфекционными и психическими? Как сильно она привязана к Вавилону по шкале от одного балла до десяти? Какие сладости считает своими любимыми? Афилия давно уже готовилась к расспросам о ее вымышленном происхождении, но сейчас ей пришлось напрячь все силы, чтобы спокойно отвечать Элизабет. Тем не менее, она с трудом сохранила самообладание, заметив приближение необычной пары. Во всех длинных очередях воцарилось благоговейное молчание. Люди перестали шептаться, выказывать нетерпение, зевать и кашлять. До сих пор Афилия видела генеалогистов только издали, на церемонии вручения наград, которая проходила тут же в мемориале. Но сейчас без труда узнала их. Они были в золоте, с головы до ног. Даже их волосы и лица сверкали по золотой. Они шествовали, улыбаясь, прижавшись друг к другу и держась за руки, словно прогуливались по парку. У Торна была назначена с ними встреча, однако его рядом не оказалось, и это встревожило Офелию. «Может, он ждет ее, как они условились, в доме Лазаруса?» Она очень надеялась, что на него свалилось меньше неприятностей, чем на нее. Генеалогистов сопровождала юная девица из семьи фараонов, которая испуганно вздрагивала всякий раз, как один из них касался ее руки или что-то шептал на ухо. Офелия вся сжалась, увидев, что они направились в ее сторону. Почему среди множества стоек мемориала они выбрали именно эту? Подойдя... Генеалогисты с двух сторон наклонились к Элизабет. «Что делает обладательница премии за совершенство на таком скромном посту?» — вопросил мужчина. «Вы произвели революцию в базе данных мемориала, притом единолично», — подхватила женщина. «Привлекать такого компетентного человека для этой примитивной работы просто неразумно. Гражданка!» «Элизабет». Обычно невозмутимая, сейчас явно растерялась. Она встала по стойке смирно и произнесла традиционную формулу «Знание служит миру». Но генеалогисты положили ей руки на плечи, заставив сесть. «Не прерывайтесь из-за нас, юная леди!» Примечание. «Леди» — вежливое обращение к женщине обычно благородного происхождения. В переводе с английского. Конец примечания. «Просто скажите, подумали ли вы над нашим предложением?» «О, я... я не успела». «Достаточно простого, да», — сказала женщина. «Это ведь прямо по вашей части», — сказал мужчина. «И вы тем самым окажете большую услугу городу», — хором заключили они. Офелия не понимала, о чем идет речь, но втайне порадовалась, что она не Элизабет, увидев, как та внезапно побагровела. Сейчас, когда Офелия могла рассмотреть генеалогистов с близкого расстояния, их лица под золотой пудрой показались ей странными. Они выглядели пупырчатыми, как гусиная кожа. «Инфакт!» «Сначала я выбрала должность постоянной ассистентки леди Елены», — почтительно ответила Элизабет. Примечание. «Инфакт» — вообще-то, честно говоря, в переводе с английского. Конец примечания. «А если бы не она, я оказалась бы на улице. Я обязана ей каждым из моих голунов». Генеалогисты обменялись заговорщицкими взглядами. «Это, конечно, very – трогательная история, гражданка!» Примечание. Very в переводе с английского «очень». Конец примечания. «Но ваша работа в наблюдательном центре также напрямую связана с леди Еленой. Приняв наше предложение, вы будете ей несравненно полезнее». Бесстрастное лицо Элизабет горестно сморщилось. Афелия покосилась из-под очков на юную фараонку, но та делала вид, что этот разговор ей безразличен и стояла пристально, рассматривая свои туфли. Афелии было нетрудно определить ее роль в этой загадочной беседе. Врожденное бояние фараонов позволяло им незаметно влиять на эмоции других людей, внушать доверие. Как правило, они работали в больницах, помогая успокаивать пациентов, но эта девушка явно не имела отношения к медицине. «Тебе не обязательно решать прямо сейчас», — вырвалась у Афелии. Она не смогла удержаться от предупреждения, видя душевные муки Элизабет, но ей тотчас пришлось пожалеть об этом. Генеалогисты, до сей минуты не удостоившие ее ни единым взглядом, грациозно обернулись к Офелии. Их ресницы были также покрыты золотом. «Вы собирались что-то сказать, мисс?» — спросил мужчина, изучая фальшивые документы Офелии. «А вы, кажется, хотите внести в свое досье какие-то поправки?» — подсказала женщина, поглаживая ее свидетельство о рождении. Они оба внушали Офелии такую глубокую антипатию, что она на всякий случай отступила подальше. Когда они с заключили брак, каждый из них получил семейные свойства другого, и ей достались его когти, когти драконов. Ее собственные свойства были безобидными, зато когти мужа играли с Офелией дурную шутку, когда она гневалась. Генеалогисты ее не знали. Но она-то знала их, видела насквозь. Они не желали добра своему городу. Они желали стать тем, чем стала Евлалия Дуаль. Однако Афилия понимала, что должна сейчас выглядеть жалкой, ничтожной иностранкой, иначе она сильно навредит и Торну, и самой себя. И она проглотила вместе со Слюной свою гордость и свои свойства. Нет. «Ну так как же?» — настойчиво спросили генеалогисты, повернувшись к Элизабет. «Вы принимаете наше предложение, гражданка?» «Миледи, милорд, я... я почту за честь...» Примечание. «Миледи, милорд. Обращение к титулованной особе». В переводе с английского. Конец примечания. Женщина вынула из декольте свернутый контракт и разложила его на стойке. Мужчина протянул Элизабет ручку-самописку. И она подписала документ. Генеалогисты по очереди прошептали на ухо Элизабет сладкими голосами «Good girl!» и удалились рука в руке в своих развивающихся золотых плащах. Примечание. «Good girl» — хорошая девушка, умница, в переводе с английского. Конец примечания. Юная фараонка следовала за ними на почтительном расстоянии. Афилия вдруг почувствовала, как у нее пересохло во рту, пока они стояли рядом. Элизабет вытерла вспотевший лоб, к которому прилипли волосы. «Я... я, наверное, слишком поторопилась подписать...» «А что это за предложение?» спросила Офелия. Но тут поднялся возмущенный Гам. Теперь, когда генеалогисты скрылись из виду, все, стоявшие в очереди, громко выразили неудовольствие задержкой, а старик-водолей пригрозил наколдовать грозу. «Это тайна. Я не имею права говорить о ней», пробормотала Элизабет, которая все еще не пришла в себя. «Да, кажется, я...» и вправду поспешила. Она так растерянно моргала, что Афилия прониклась к ней жалостью. Эта фараонка постаралась. «Надеюсь, ради твоего же блага, что ты не то имела в виду». «Никто мной не манипулировал», строго объявила Элизабет, возвращая Фелии документы. «Ведь речь идет о светлейших лордах, так что твое обвинение в высшей степени преступно. Тем более, что оно исходит от особы, чье досье весьма сомнительно. имея в виду, тебе придется предстать перед судом. Не дав Офелии опомниться, предвестница перегнулась через стойку и с размаху поставила ей штамп на середину лба. «Я пошутила. Пока что у тебя все в порядке. Осталось пройти медкомиссию, а потом можешь отправляться домой».